Глава 94. Пакистан. Гималаи. Понедельник. 12.20. Бесконечное небо, глубокого синего цвета, от которого захватывало дух, уходило за край Земли, где казалось нет ничего, кроме гигантских и величественных пиков страны снегов. Возвышаясь над миром вот уже тысячи лет, Гималаи созерцали с поднебесной высоты Землю с царским спокойствием и умиротворением оказавшись во владении летящих в небо горных вершин, одурманивающих войнах лесов предгорья, ослепительных снежных склонов или рельефных ледяных ущелий, никому не придет в голову спешить или думать о насущных проблемах. Здесь, в царстве вечности, кажется, мир бесконечен, а жизнь вела вас именно к этому моменту, чтобы познать себя, обрести внутреннюю гармонию и вот-вот открыть самую важную тайну, скрытую на склонах крутых вершин. Филипп поправил большую меховую шапку, сползающую на лоб, и вдохнул горный мороз. Колючий воздух проник в самые легкие, наполняя их счастьем и эйфорией. Он выдохнул, и пар заклубился вокруг его лица. «Как думаете, долго нам еще идти?» — спросил писатель. «Не знаю», — отозвался вари шедший впереди в нескольких метрах за проводником. Филипп надел на себя все, подвернувшееся в магазине с теплой одеждой, поэтому идти было немного тяжеловато. Выросший в стране с холодным климатом, он знал — лучше пусть будет жарко, чем мерзнуть, тем более что в таких горах, как Гималая, температура воздуха даже летом не бывает выше 25 градусов ниже нуля, а населенных пунктов не сыщешь на сотни километров. Тяжелые сапоги, длинная шуба из волчьего меха и варежки, которые Филипп приобрел в магазине в Челасе, крайнем поселке перед заснеженными долинами, грели похлеще печки, чему Филипп был несказанно рад. «Вам не тяжело!» — крикнул писатель, догоняя проводника, невысокого, но крепкого пакистанца средних лет, несущего за плечами снаряжение, необходимое для путешествия в горах. «Нет, мистер, я привык!» — отозвался он. «А часто вы так водите туристов? Частенько, но туристов редко, в основном альпинистов!» Проводник улыбнулся. «Отчаянный народ, без страха и смысла в жизни! Почему вы так говорите?» — спросил Филипп. «Ну как же!» Разве человек в здравом уме сунется в эти горы? В каком смысле? Нанга-парбат, на проводник указал рукой на снежный пик впереди. Девятый по высоте вершина мира и высочайшая точка западных Гималаев. Это легендарный гора Убийца, положившая на своих склонах не одну экспедицию. Классический маршрут до ледника Диамир. технически достаточно сложный и объективно опасный, но эти альпинисты идут и идут. Проводник покачал головой. «Глупые люди, ищущие смерти!» «Им, наверное, не хватает адреналина», — сказал Филипп. «Вот я и говорю, странный». «А что такого особенно опасного в нангопарбат? парбат «Ну, как сказать?» Пакистанец говорил по-английски с чудовищным акцентом, но фразы строил правильно, а словарный запас вызывал восхищение. Видимо, годы общения с европейцами и стремление к знанию языка привели проводника к столь замечательному результату. Массив Нанга-Парбат ⁇ это крайне западная вершина Гималаев, на границе Кашмира, высотой 8000 метров. Он возвышается над окружающими горными массивами, при том настолько круто, что снег остается лежать лишь в его шалях. Кашмир ⁇ это какая-то независимая область в Пакистане? Нет, не совсем. Мы как раз и находимся сейчас в Кашмире, улыбнулся проводник. Когда-то это было независимое княжество от Гималаях. «Теперь здесь область, не закрепленная официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистан». «Понятно», — кивнул Филипп. «Склоны массива очень крутые и опасны. проводник размахивал рукой, показывая направление. «Особенно крутизной отличаются юго-восточные и южные склоны». Они представляют собой стены, поднимающиеся из глубины ущелей на высоту пять километров. Да так, что снег лишь с трудом удерживается на отдельных их участках, главным образом в углублениях скальных стен и в расщелинах. И все равно находятся люди, которые стремятся покорить эти вершины? Конечно! Половину из тех, кого я провожал, я уже встречал. К сожалению, основной особенностью массива Нанга-парбат является большая лавинная опасность — «Однако мой опыт позволяет подобрать такие маршруты, где эта опасность сравнительно невелика или, во всяком случае, не больше, чем на многих простых снежных вершинах». Проводник посмотрел на писателя. «Это замечательно, нам повезло». Быстро отозвался Филипп, понимая, мужчина ждет похвалы восхищений. «Гора ужасов! Так немецкие альпинисты назвали Нанго-Парбат!» — продолжил проводник. «Много было планов штурма этого гиганта. Наивные люди, стремление к неизведанному — трудно, своеобразная романтика, но главным образом погоня за необычным, а в то же время личной славой и известностью. Все это толкает многих альпинистов на мысли о победе над этой легендарной вершиной. Да-да, мрачная слава Нанга Парбат широко распространилась, ловкие дельцы быстро превратили эту славу в сенсацию а торговцы использовали ее в качестве рекламы для своих товаров». Пакистанец остановился и вздохнул. «Люди не понимают этот массив. Они не видят его реальной красоты, не ценить его истинной значимости». Филипп задумался над сказанным, решил не поддерживать более разговор.